выпуска фальшивых монет и тому подобное. Кстати, Интерпол обладает лабораторией для исследования купюр и имеет коллекцию всех подлинных и фальшивых монет. Организация выпускает бюллетень по этому вопросу, который выписывают главным образом банки и финансовые службы. В Интерполе создана огромная картотека, в которую занесено более полутора миллиона имен. Причем существуют Картотепи составлены как в алфавитном порядке, так и по видам преступлений. Есть также обширная коллекция отпечатков пальцев. Большая часть архива посвящена преступлениям, связанным с производством и торговлей наркотиками. Полицейские считают, что торговля наркотиками требует огромных капиталовложений, и она организуется с размахом на манер многонациональных корпораций. В позапрошлом году в Сен-Клу поступило около 600 тысяч запросов и информации о разного рода преступлениях. С каждым годом поток телеграмм, телефонных и иного рода запросов из национальных отделений Интерпола возрастает на 15%. Никто не отрицает, что координация политических поисков дает определенный успех. Труд 16 августа 1986 года шумукин собственный корреспондент труда париж часть 1 встреча Преступные организации, организующие торговлю и контрабанду наркотиков, располагают самыми современными техническими средствами, хорошо налаженной агентурной сетью и большим разбитвленным штатом исполнителей. Борьба с ними в современных условиях становится еще более тяжелой, чем раньше. Из доклада постоянного комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбы с ней при Экономическом и Социальном Совете ООН. Белград. День 1 Самолет взял курс на Белград. Привычно гудели моторы, заглушая другие шумы. Пассажиры дремали в своих креслах. Приветливые стюардессы разносили чай, кофе, соки. «Кофе, месье?» — обратилась одна из них к пассажиру, сидевшему в третьем ряду. «Да, пожалуйста». Он кивнул головой, улыбаясь. Крепкий, обжигающий кофе сейчас пьет не только на его родине, и он не видел причины отказываться от него здесь, далеко от родного города. Шарль Дюпре, так теперь его зовут, и это имя будет с ним в течение всего дежурства. Собственно говоря, региональные инспекторы сменяются два раза в год, так изнурительно и невероятно тяжела их работа. «Больше не выдерживает практически никто, если, конечно, дотягивает до конца срока», — подумал депре «Из пяти региональных инспекторов, дежуривших до меня, только двое вернулись домой». «Что за проклятый сектор С-14? Вот и сейчас он летит на место раньше времени», — депре вспомнил. В шифровке особо обращалось внимание, посланный до него региональный инспектор с двумя помощниками исчезли, и до сих пор не подает никаких известий, что категорически запрещено уставом. Он достал паспорт. С фотографии на него смотрело лицо молодого человека лет 30-35. Округлый подбородок, добродушные корей глаза, модная прическа делали его меньше всего похожим на суперагента, которым в сущности он никогда себя не считал. Люди, подобные ему, всегда избегали громких фраз, как не любили вообще много говорить потому что сама работа не располагала к словоблудию. Но когда они возвращались домой, наступал феномен реанимации, как его шутливо называли инспекторы. Дёпре дежурил уже дважды, правда, в других квадратах, но каждый раз, возвращаясь домой усталый и счастливый, он, как и другие, не хотел быть один. Потребность простого человеческого общения, когда не надо лгать и изворачиваться, хитрить и приспосабливаться — Быть предельно внимательным и настороженно следить за своими собеседниками была так велика, что ее не могло заглушить даже огромное чувство усталости. Шарль помнил свое первое дежурство. Новичков, как правило, не посылали в трудные районы, понимая, сколь сложна будет такая работа даже для профессионалов, очутившихся в незнакомой обстановке.